В вагоне. Снова дорога, и с силой магической Все это вновь охватило меня Грохот, носильщики, свет электрический, Крики, прощания, свистки, светня. Снова вагоны, едва освещенные, тусклые пятна теней, Лица склоненные спящих людей мерный вечный бесконечный однотонный шум колес, шепот сонный в мир бездонный мысль унес жизнь работа где то кто то вечно что то все стучит ти то то то вечно что то мысли сонный говорит так вот в ушах и долбит и стучит это Ти-та-та-та-та-та-та-та-ти-та-та. -та -та -та -та -та -та -та -та. Мысли с рыданиями ветра сплетаются. Поезд гремит, перегнать их старается. Чудится, еду в Россию я. Тысячи верст впереди. Ночь неприютная, темная. Станция в поле, огни ее. Глазки усталые, томные. Шепчут, иди. Страх это, горе, раздумье, или что же то? Новая близится, старая прожита, прожита, отжито, вынуто, выпито. Ти-та-та-та-та-та-та-та-та-ти-та-та. Чудится степь бесконечная, поезд по степи идет, в вихре рыданий и стонов. Слышится песенка вечная, скользкие стены вагонов, дождик сечет. Песенка этой все в жизни кончается, Ею же новое вновь начинается, И бесконечно звучит и стучит это Ти-та-та-та-та-та-та-та-та-ти-та-та. -та -та -та -та -та -та -та -та. Странником вечным в пути бесконечном, Странствуя целые годы, Вечно стремлюсь я, верую в счастье, И лишь в ненастье, В шуме ночной непогоды, Веет далекую Русью. Мысли с рыданиями ветра сплетаются, с шумом колес однотонным сливаются, и безнадежно звучит и стучит это «Ти-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». «В поезде между Парижем и Тулузой. Май 1901 года».